«Онсон дю Терайль. Похождение ракомболя. Девица Бакара и сестра Луиза. Роман. Перевод с французского. Москва. Московский рабочий. 1993 год. Дуэль. Воротимся теперь к Армано, который, если читатели помнят, увез Бастиена из улицы мелек себе в отель. «Старый мой дружище», — сказал Арман. «Влюбленные всегда эгоисты и, следовательно, забывчивы. Если бы мы провели вечер у Жанны, время прилетело бы так скоро, что мы непременно просидели бы до полуночи. А выспаться необходимо, когда на другой день приходится драться на дуэли в семь часов утра». «Ба! Это для меня знакомое дело», — граф отвечал Бастиэн. В мое время в старой гвардии дрались каждое утро, и это нисколько не мешало. Ужинать каждый вечер очень весело. Но ведь этому 30 лет. Может быть, и все тридцать Тогда ты был молод. Ладно, я и теперь еще не устарел. Арман грустно покачал головой. Можешь ли ты порядочно владеть шпагой? Признаться не слишком-то. При покойном императоре дрались каждый день на поле битвы, и некогда тут был учиться фехтованию. Но когда за шпагу держишься с сердцем, вздор, проговорил Арман задумчиво и потом прибавил. Англичане вообще дерутся мало, они презирают дуэль, но все те, кто делается исключением из этого правила, становятся уже ищем эксцентричными, именно потому что отечественники их гнушаются дуэлью. Таков должен быть и сэр Вильямс, если он непременно добивается драться из-за таких пустяков. «Ну так что же?» — сказал Бастиэн. «Если он непременно этого хочет, я постараюсь проучить его». Арман повел Бастиэна во второй этаж отеля, где устроена была фехтовальная зала. Он в былое время страстно любил фехтовальное искусство. Взяв там рапиры и маски, Арман сказал старику. «Набей немножко руку. Эта предосторожность, во всяком случае, не лишняя». Граф и Бастиен упражнялись почти целый час. «У тебя методы хорошие сказал Арман. «Рука твердая и легкая, но в ногах не гибкости». Тебе надо убить противника с первого взмаха, или ты сам будешь убит. «Постараемся», — отвечал Бастиен спокойно. Он отлично пообедал, лег спать со спокойствием неустрашимого солдата и проспал вплоть до утра. Арман разбудил его в шесть часов. «Поедем», — сказал он ему. «Отсюда до Булонского леса по крайней мере час езды» а мы должны приехать первыми. Франция никогда не должна опаздывать. Бастин проворно оделся в батистовую рубашку, зашпилив ее бриллиантовой булавкой память о несчастной матери Армана, белый жилет, лакированные сапоги и синий суртук, в петлицу которого пристегнул орденский бантик. Арман был одет во все черное. И захватив две шпаги, привезенные из Италии, Они сели в карету и отправились в Булонский лес. У заставы их нагнал экипаж, запряженный в одну лошадь, который правил молодой человек. «Вот сэр Вильямс», — сказал Бастиен, указывая на молодого человека, сидевшего рядом с сэром Ральфом О, тогда как сэр Артур сидел позади них. Арман взглянул с любопытством на баронета, вздрогнул, и поспешно спросил Бастиэна, «Уверен ли ты, что это не Андреа?» «О, разумеется, я убежден в том, но сходство поразительное». Баронет и его секунданты поклонились Арману и Бастиэну. Потом, как люди благовоспитанные, поехали рядом с коляской графа, не желая перегонять ее. Таким образом, они подъехали к Майльё, где на дороге ждал их всадник». То был командир гусарского эскадрона, которого граф Декергац просил накануне быть вторым секундантом Бастиэна.